Матвей, Настя назвала меня подружкой. Это была издевка? Это точно была издевка. Она смеется надо мной. У меня был шанс воспользоваться слабостью кошки, а я этого не сделал. Повел себя благородно, как рыцарь. Но не оставил ли я свою даму разочарованной? Вдруг она хотела большего? Может, она готова была зачать дочку прямо сегодня? А я тут развел розовые сопли. Точно как подружка. Это все пират. «Будь рыцарем, Ромео», — сказал он мне вчера. «Это как? Как будто ты импотент». «Чего? Рыцари импотенты?» «Есть такое подозрение? Они сочиняли сонеты, орали под окнами сиренады и нюхали дамские перчатки. Вместо того, чтобы вломиться к даме в будуар и показать ей, что такое настоящий мужик. И ты предлагаешь мне быть рыцарем?» «Ага, на первом этапе». «Не торопись и не торопи, Настю!» «То есть я должен вести себя так, как будто у меня нет яиц?» — подытожил я. «Ну нет, будь настоящим самураем, с яйцами, но меч пока не доставай!»